Миновав пару лестничных пролетов, нянюшка, наконец, нагнала Магрот и, протянув руку, чуть придержала молодую ведьмочку. — Притормози немножко, а то мне за тобой не угнаться, — взмолилась она. — А если она лежит там вся переломанная? — То же самое может случиться и с тобой, если ты вдруг оступишься. — Вообще-то, — хмыкнула нянюшка, — сильно сомневаюсь я, что эсми разбилась. Не похоже на нее». «Сдается мне, это она придумала, чтобы Лиле оставила нас в покое. Видимо, она считала нас... Как там звали этого цорцкого парня, которого можно было ранить, только если попасть ему куда надо? Никто не мог его одолеть, пока не узнали про слабое место. Э, кажется, коленка у него была плохая, что ли? Ну вот, значит, и получается, что мы были ее цорцкой коленкой. Но ведь ее помело ни разу просто так не заводилось». «Чтобы запустить его, нужно было как следует разогнаться!» — воскликнула Магрот. «Да знаю я, знаю!» — ответила нянюшка. «Я и сама об этом думала. А теперь я думаю... Интересно, когда летишь, сильно разгоняешься? Ну, то есть, когда падаешь вниз?» «Я понятия не имею!» — пожала плечами Магрот. «Наверное, Эсми решила, что стоит это выяснить!» — заключила нянюшка. «Вот что я думаю!» Из-за поворота лестницы появилась фигура, неторопливо поднимающаяся наверх. Ведьмы вежливо посторонились, пропуская незнакомца. — Вот незадача-то, никак не вспомню, куда там его надо было поразить, — задумчиво промолвила нянюшка. — Теперь, небось, до утра не засну, всё буду вспоминать. — В пятку. — Правда? Вот спасибо. — Рад был помочь. Фигура проследовала мимо и снова скрылась из вида за следующим поворотом лестницы. «Хорошая у него маска, правда?» — мимоходом заметила Магрот. Они с нянюшкой уставились друг на друга. Потом Магрот побледнела и бросила взгляд наверх, туда, где исчез незнакомец. «По-моему, нужно срочно бежать обратно и...» — начала она. Однако нянюшка Ягг была куда старше ее. «Только мы не побежим, а пойдем». — ответила она. Леди хотели, отдавали, сидела в розарии у подножия большой башни и сморкалась в платочек. Она ждала уже полчаса. Ну все, с нее довольно. Она рассчитывала на романтический тет-а-тет. -тет. Он показался ей таким приятным мужчиной и пылким, и застенчивым одновременно. А вместо этого она чуть не получила по голове, когда из тумана вдруг на бешеной скорости вынырнула какая-то старуха на метле. Причем эта старая корга была одета в собственное платье леди Хотелии. В крутом пике старухины сапоги пропахали розовые кусты, мелькнули прямо перед изумленным лицом леди Хотелии, после чего унеслись куда-то обратно в небесную высь. А потом откуда-то появился облезлый вонючий котяра и принялся тереться о ноги леди Хотелии. Все на смарку. А поначалу вечер обещал быть таким приятным. «Алло, милая дамочка!» Она зазиралась по сторонам, ища взглядом говорящего. «Меня зовут Казанунда», радостно объявил невидимка. Услышав звон стекла где-то в недрах зеркального лабиринта Лили ветровозка обернулась. Нахмурившись, она сделала несколько шагов и распахнула дверь в зеркальный мир. Ни звука, кроме шуршания платья и ее собственного дыхания. Лилии Ветровоск скользнула в пространство между зеркалами. На нее одобрительно смотрели мириады отражений. Она немного расслабилась. Но вдруг ее нога зацепилась за что-то. Она посмотрела под ноги и увидела на каменных плитах пола Лежащее среди осколков битого стекла помело в лунном свете, кажущееся чёрным. Лили перевела исполненный ужаса взгляд на свое отражение. Отражение пристально смотрело на нее.